Я вдруг с изумлением обнаружил, что призраки не исчезли. Сразу стало ясно, как день, что это совсем не привидение, а просто видение галлюцинации, вызванные воздействием на организм какой-то гадости, отвратительное самочувствие, которое я испытал на утро, болезненный вид хозяина, загадочная смерть собаки. Все это служило лишним этому подтверждением. «Я тоже хреново себя чувствовал утром, вспомнил Дима. Правда, я думал, что это с похмелья. Слушай, но почему в таком случае в первый раз мы чувствовали себя после этого нормально?» «Потому что, прокатившись на мотоцикле по свежему воздуху, да еще прохладному, и насытив организм кислородом, мы основательно проветрили мозги и тело, очистив его от всякой гадости». «Тебе, хоть недоученному, но все же врачу, грех самому не догадаться об этом!» Они повернули за угол и вышли на улицу Богатого. Мимо нескончаемым потоком неслись стада автомашин, и от их выхлопных газов у Димы начали слезиться глаза и запершило в горле. После эпизода с ладонью я стал более внимательно следить за тем, что происходит вокруг». И, конечно же, сразу заметил наклонённые почти под углом 90 градусов и трепещущие пламя свечи, признак сильного движения воздуха. «Грубо говоря, сквозняка», — продолжил Холмов. «Нет никакого сомнения, что именно благодаря ему вредное вещество проникает в комнату», — подумал я. «Но откуда?» «Сначала я предположил, что с какого-нибудь...» промышленного предприятия, их, как тебе известно, на пересыпи Навалом, расположенного рядом с домом Федора Федоровича, но рядом с его домом был расположен лишь трест водоканал. Задумчиво я бродил по его территории, пока не наткнулся на насосную станцию, внимательно осмотрев ее механизм, в чем-чем, а в технике я разбираюсь, и узнал у диспетчера, что электродвигатели насоса включаются только в полночь, Я понял почти все. Шура остановился передохнуть, поставил сумку на землю. Впрочем, вру, добавил он, закуривая. Все я в тот момент не понял. Оставался главный вопрос. Где же все-таки находится это вещество? И какова связь между началом его воздействия на людей и включением электромоторов? Чтобы ответить на него, прежде всего необходимо было выяснить, что это за вещество. Перелопатив в библиотеке тонну специальной литературы по химии и токсикологии, я наконец наткнулся на описание признаков воздействия на человеческий организм паров триэтилхлорида ртути и был просто поражен, насколько они совпадали с тем, что мы наблюдали в квартире Федора Федоровича. Здесь же были приведены физические свойства этого вещества, где в частности говорилось о том, что его поры тяжелее воздуха. Сразу стало понятна взаимосвязь между включением мотора и началом вредного воздействия. Но откуда же все-таки это вещество взялось в квартире нашего клиента и где оно находится? И тут я вспомнил, что он работает на заводе химреактивов. Я тут позвонил туда и выяснил, что триатилхлорид-2-киси ртути применяется там в одном из технологических процессов. Но тут действительно все стало ясно. Чтобы окончательно убедиться в правильности своих рассуждений, я дал диспетчеру водоканала 3 рубля, чтобы он на несколько минут включил насосы. Затем я одел акваланг, а чтобы определить поточнее, где же Федор Федорович прячет свою добычу, Я засек время между началом работы Моторова и появлением призраков. Поэтому и попросил тебя хлопнуть в этот момент меня по плечу. Вот и все. Правда, просто. Зачем же все-таки Федор Федорович притащил домой этот триэтилхлорид? Задумчиво спросил Дима. Для чего он ему понадобился? Инстинкт вацман улыбнулся Холмов.